десятого апреля тысяча девятьсот второго года желтое море учебная эскадра израиля крейсер африка построенный как рейсовый пароход успевший поработать на линии нью йорк гавана никогда не претендовал на роль грозы морей даже переоборудованный на верхах крампа и вооруженный пятью двадцатикалиберными шести дюйммовками и шестью такими же древними противоминными сто семи миллиметровыми пушками одинокая труба Задранный полубак и весьма скромная, всего 12 узлов, скорость выдавали его глубоко штатскую сущность. Но зато, как учебная база, корабль был незаменим благодаря просторным вспомогательным помещениям и вместительным трюмам. Именно поэтому Африка была выбрана в качестве базового судна для обучения израильских гардемаринов. После утомительного учебного дня Африка была выбрана в качестве базового судна их миноноски притулились к мамаши и притираясь на волне к высоким бортам базового судна дружно скрипели жалуясь на свою миноносную судьбу командно преподавательский состав крейсера обычно придержчивый и строгий под вечер позволял себе расслабиться и неформально побалаурить тем более что большинство из них были уроженцами одного южного города о котором по всей россии ходят легенды полные неимоверны доброты и оптимизма Сегодня, оторванные от своего привычного занятия «файвоклок», они с тревогой вглядывались в ту сторону, где находилась порт-Артурская крепость. «Поднимитесь к дальномеру. Поглядите, кто там бежит, Яков Самуилович». «А смысл? Кроме Бугакова, там таки никто не сможет так бежать, Алексей Дмитриевич. На полно тридцати идет. Торопится, что моя цель на привоз за бичками. Ну и чтоб увидеться со мною». Правда, она так бегала 30 лет назад, а сейчас она гордо шествует, но я-то помню. Лейтенант, сигнал на миноносцы. Подойти к бортам, принять уголь. Господин капитан, Бураков передает. В крепости бунт. Генерал Стессель приказал гарнизону не сопротивляться и спустил флаг. Новый комендант обратился за помощью к японцам и англичанам. Их войска уже высаживаются в Порт-Артуре. Нариш Тухес. Вынужден согласиться, Яков Самуилович. «Объявляйте общий аврал. Всех незанятых грузить уголь в мешки и передавать на миноносцы. Шлюпки вывесить после отхода миноносцев. Корабль к бою. Кочегаров к топкам. Поднимать пары до марки. Комендоров к орудиям. Кранцы первых выстрелов поднять. Минные аппараты зарядить. Пожарные магистрали в готовность. Разнести шланги». «Слушаюсь, господин капитан второго ранга. Боссман, кочегаров к топкам. Остальных наверх». быстро янгел убийство запросите бураков об остатке угля возможно его придется загружать первым бураков с полными ямами торпед не имеет влепил единственную что была в японский транспорт тот сел на грунт запрашивает о наличии у нас пятнадцатьнадцати дюймовых у нас только немецкие были да идти отстреляли на учениях кто у японцев во артуре Книльцев симафорит о четырех крейсерах чиода мацусима и цукусима хасидата шесть миноносцев четыре хаябусы итака серротатакой серротака уворачиваясь от тарана буракова сел на мель. Так это видимо их минари на горизонте и дымят И идут они на четырех вряд ли больше и догонят нас через минут сорок.ё этим двоим хватит прикажите им уступить место на вину и да виду. Пусть примут, сколько успеют. Яков Самуилович, перейдете на Давида. Осмелюсь-таки спросить, почему и зачем, господин капитан второго ранга? Потому что ваше досье, с которым меня ознакомили господа жандармы, занимает не одну папку, а три, и каждая с кирпич толщиной. И на всех страницах описание удивительных по своей лихости и наглости способов ухода от погони на суши и море. Однако... Полагаю, вы лично оплатили не меньше половины миноносца со своей контрабанды. Да ой же вэй, господин капитан. Какая у бедного и у дирыбака контрабанда? Но то, что год назад я сделал небольшой презент господину Норману, чтобы он согласился считать четыре уже заложенных киля не узкоглазыми, а немножечко пейсатыми, так и совершеннейшая правда. Весьма разнообразная контрабанда, господин прапорщик по Адмиралтейству. Я аж зачитывался. Так вот. «Чтобы довести молодежь до Циндао?» «До Циндао, господин капитан?» «Так еще мы можем такого наторговать Циндао, чего нам так остро не хватает в жизни, кроме углей торпед?» «Но уголь и торпеды мой племянник Додик, который живет в этой дыре с прошлого, извините, года, уже немножечко купил, и уже даже немножечко погрузил на пароход, который уже давно стоит в Пусане, где тепло и пока нет японцев. Так зачем нам Циндао?» «Чтобы пара японских или даже на минуточку английских крейсеров нас там зажали, как я зажал свою цилечку, когда она была на 30 лет моложе и весила вдвое меньше?» «Нет, немцы, конечно, культурная нация, но в сей момент в Циндао нет такого гешефта, который стоит необходимости до конца войны смотреть на эти постные рожи». «Еще уголь? Так и еще уголь лучше брать у самих японцев. Вряд ли их Трампы успели попрятаться, и даже совершенно наоборот». сейчас они наверняка везут в корею очень много всякого что может оправдать хороший гроб стоп а их утюги сейчас либо простите здесь либо во владивостоке так что этот роб стоп будет еще и дешевле давайте господин прапорщик вам пора вестовой ваш сундучок уже доставил корабельную кассу тоже возьмите под подпись андрей дмитриеович я конечно дико извинюсь но могу я еще спросить Старый еврей отложил ручку-самописку и поднял взгляд на командира. «Почему нет?» «Ой, Вэй, я все время забываю, что хоть вы и из кантонистов, но все же таки тоже да. Могу я сказать своим Янгеле, когда мы отойдем, что вы, перед тем, как вас растаскают до состояния мацы, мы, конечно, помолимся, чтоб этого не случилось, но какая уж тут гарантия, так вот, смогу ли я объявить, что вы взяли и переименовали, простите, Африку в Масаду?» разве ж я смогу вам это запретить все навид прапорщик пока идем вместе чтобы нам из своих музейных экспонатов выбить столько минарей сколько сможем а как подтянуться крейсера ход у них узла на четыре больше нашего так что масада так масада но в рапорт этого не включать мальчикам нужны легенды господин капитан а начальство они противопоказаны и господам адмиралом все сообщим в точности а чего не в точности того наоборот не сообщим мазалтов аовалуф мазлтов тааль в это же время персидский залив бесчисленные поэты воспевавшие тишину персидских ночей и волшебство иногда коварная и опасная на сей раз были бы посрамлены ночь разрезаемая длинными мечами русских прожекторов и вспышками осветительных ракет разрывалась гулкими залпами противоминного и среднего калибра сминалось взрывами торпед и якорных мин. Пудовые осветительные ракеты в начале XX века выпускались в Николаеве. Три больших истребителя, правее 15, дистанция 10. Короткие рыло 42-х линейных орудий, снятых с канонерок за явной устарелостью и установленных на спешно возведенной береговой батарее, довернулись, нащупывая цель. По головному скорость цели двадцать пять упреждение один корпус огонь орудие ухнули из распахнутых натяжь затворов по позиции растекся кисло сладкий запах сгоревшего пороха наводчики приникли к прицелам пытаясь разглядеть цели за клубами порохового дыма если бы подул легкий ветерок но душная ночь была не на стороне артиллеристов жаркий воздух был неподвижен недолет пол кабельтова дистанция восемь упреждение три четверти дымная тьма озарилась вспышками истребители огрызались из своих шести двенадцати фунтовок пока слава богу безуспешно вижу вижу наконец дым рассеялся достаточно чтобы стали видны скользящие по гладкой воде тени с пенными бурунами от полного хода огонь накрытие дистанция семь продолжал командовать мичман прильнувший к короткому дальномеру с базой всего четыре фута корректировочный пост был вынесен на сложенный из камней искусственный курган и дым не мешал ему наблюдать за выходящими в атаку минными силами британцев упреждение прежнее три четверти дым по прежнему сильно затруднял наводчиком обнаружение кораблей противника заряженные готовые к выстрелу орудия молчали Внезапно ночь озарилась еще одной вспышкой. «Наводить по второму!» — среагировал Мичман. «Шестидюймовым в головного влепили», — пробурчал наводчик третьего орудия. «С Георгия, мыслю!» И через секунду уже другим голосом, полным злого азарта. «Вижу цель!» «Огонь!» Третий залп был удачен. Один из выпущенных батареи и снарядов разорвался рядом с рубкой ставшего головным второго миноносца и британец вильнул на курсы мичман увидел как кто то из прислуги шестью фунтовок судя по всему артиллерийский офицер рванулся к рубке чтобы перехватить управление орудие готовы дистанция семь упреждение прежнее вижу огонь двенадцатифунтовая шаррапнель лопнула над позициями и мичман стек на камне рядом с дальномером испаччкав его кровью дистанция семь «Скорость двадцать! 20... Один! 1... Упреждение полкорпуса!» Подоспел состоявший при наблюдательном посте телефонист, вольно определяющийся. Он был из бывших семинаристов, сухорукий и спокойный, по слухам, политический. Одно время работал в Тифлисской обсерватории и с оптическими приборами был знаком не понаслышке, поэтому движения его были уверены, и только резко усилившийся грузинский акцент выдавал нешуточное волнение. «Вижу! Огонь!» Пушки снова выстрелили. «Есть попадание! Парит! Выходит в циркуляцию! Наводить по второму! Отставить! По третьему!» «Почему?» — поднял глаза на невозмутимого кавказца наводчик. «Он уже пустил мины преждевременно. До прохода бонов не опасен. А вот за ними не пойму что. Одиночная цель правее двадцать». стоявший неподалеку труба осветительного поста без приказа плюнула ракетой телефонист приник к окулярам похоже на кита с одной трубой дистанция одиннадцать скорость шестнадцать упреждение полкорпуса миноносный таран полифемус чудо британской инженерной мысли пользовался незаслуженной славой он ни разу не участвовал в бою сразу после его постройки войны не случилось а потом орудия среднего калибра стали слишком скорострельными и слишком быстро наводящимися на цель, чтобы его 18-узловая скорость и почти полностью погруженный в воду корпус оставались надежной защитой. Поэтому выйти, как и задумывалось в таранную атаку, стало делом не просто опасным, но фактически самоубийственным. Тем не менее, этот корабль был одним из самых знаменитых во флоте ее, а следом его величества. именно полифемус описал всемирно известный сочинитель мистер уэллс в романе война миров под именем сына огрома уничтожившего марсианский треножник неизвестно испытывал ли неудобство по этому поводу сам корабль вполне возможно но его командир самый молодой капитан королевского флота давид битти отчаянный храбрец был уверен что во первых это действительно весьма неловкая ситуация а во вторых Через несколько минут он эту несправедливость исправит. «Все вниз, быстро!» — приказал он. «Сейчас нас засыплет снарядами, а наши шестифунтовки и митрольезы будут полностью бесполезны. Питер в рубку!» Сублейтенант, получив приказ, нырнул в дополнительно обложенный мешками с песком стальной стакан и задраил за собой дверь. «Минные аппараты носовой и правого борта к бою!» — приказал командир. «Пит!» Тараним третьего. Оба головных уже начали движение и подняли сети. Впереди боны, сэр. Сублейтенант старался выглядеть столь же невозмутимым, как и мастер. Нас, усмехнулся капитан, как раз и создавали для того, чтобы плевать на боны. Машина, полный ход. При гудке сирены держаться. Кто за что может. Как и полтора десятка лет назад на испытаниях, бонове заграждения набранные из бревен привезенных аж из россии просто разметало по сторонам стальное тело почти полностью погруженного в воду корабля только слегка вздрогнуло сначала от удара а затем от попадания пара снарядов калибра в три или четыре дюйма сбивших трубу и искалечивших надстройки но не способных остановить атаку носовой аппарат тофсь приказал битьти пит командуйте когда разрядить аппараты правого борта удары снарядов в основном трехфунтовых стали сыпаться на миноносный таран в ритме стального дождя странно подумал капитан а говорили что русские сняли эту мелочь с кораблей видимо не всю он усмехнулся когда две или три болванки бессильно высекли искры из стальных листов рубки аппараты правого борта отовсь скомандовал в раструб переговорной трубы молодой офицер. «До пуска пять секунд. Три, две, одна. Пли!» «Дистанция четырекабельтова. Носовой аппарат. Пли!» «Это, конечно, не Кронштадт, куда я всегда мечтал ворваться, но тоже неплохо. Пит, сирену!» Глаза капитана замерли на черном кружке шестидюймового жерла, направленного из каземата русского броненосца «Пит». прямо ему в лицо. Странно, что он вообще заметил его в этой разрезаемой вспышками света ночи. Впрочем, увидеть свою смерть в такой вот ситуации вполне приемлемый исход жизни. Он слегка довернул штурвал и отпустил рукоятки, чтобы его тело в падении не сбило корабль с курса. Увидел вспышку, но не почувствовал боли и еще успел ощутить удар, когда выдающийся вперед таран Палифемуса вонзился в борт русского броненосца и он и его корабль с честью выполнили свой долг теперь все стало правильным в ту же ночь владивосток нам всем выпала особая честь первыми нанести удар по северным варварам готовящим коварный удар в спинну священной ямато командир дивизиона капитан первого ранга котта аакума обращался к команде своего истребителя сиракума а двое сигнальщиков реетовали его речь на остальные семнадцать миноносцев стоящих на якоре почти в самом вражьем логове небо на горизонте было чуть тронуто светом ранней зари и вспышки радьеров превосходно читались всеми и японскими моряками и двумя неп предусмотренными планом капитана кота зрителями на темном берегу бухты табунной неофициальный хозяин этих мест естественно испытатель географ иконнозаводчик бывший с ссыльный поляк пан михал янковский двадцать последних лет воевал с проникающими на его землю хунхузами и систему оповещения в своем удел наладил давно не расшифруете ли фридольф кириллович спросил он у спутника обветреное лицо которого выдавало в нем моряка правда не военного а скорее торгового о чем они там перемигиваются «Билиберда какая-то, Михаил Иванович», — нахмурился моряк. «Совершенно незнакомый кот, но это точно не хунхузы. Может быть, наши миноносники ввели в действие секретный кот? Истребители, как я могу видеть, на соколов похожи. Хотя... Хотя... Насколько я могу судить, соколов у нас во Владивостоке всего восемь, а здесь почти два десятка на якорях стоят. Японцы...» но у японских корабликов и иероглифы чуть ли него весь борт нанесены для опознания британцы вряд ли не дайте им до нас от твоей хайвея темное дело михаил иванович очень темное прожектор бы уж чего нет того нет кто бы знал давайте ка оставим тут казачков понаблюдать да и подмогу им вышлем у меня отыщется пара списанных с кораблей трехффутовок с командой отставных фейерверкеров сами же помните фидольф кириллович носивший фамилию гек тяжело вздохнул старая рана на душе вновь заныла двадцать слишком лет назад хунху заразорили его дом и повесили жену а малолетний сын моряка пропал без вести и до сих пор бывая в корейских и китайских портах моряк вглядывался в незнакомые европейские лица молодых людей пытаясь узнать знакомые черты я пожалуй тут останусь михаил иванович вздохнул он если они и впрямь десант высаживать будут пушки дело хоть немного до да знакомая а вы поешшаете голубей же в усадьбе держите держу хотя когда тот голубь долетит ходили слухи что на пост беспроволочный телеграф установят но когда это будет погодите фридоль кириллович что это там капитан коттасаума оглянулся на серию огоньков один зеленый и пять красных загоревшихся на вершине сопки значит адмирал иессен действительно вывел свой флагманский крейсер и все пять броненосцев из золотого рога пора наша флотилия тигр который долго подбирался к своей цели пряча горящие полосы среди лесных теней крикнул он теперь мы атакуем в стремительном и смертоносном прыжке божественным микадо ждет от нас подвигов передавайте тигр тигр тигр на японском тора тора тора оглушительное банзай было настолько громким что наблюдатели на берегу расслышали его и отбросили последние сомнения относительно принадлежности загадочных миноносцев но сделать они уже ничего не успевали «Дивизиону сниматься с якорей! Следовать строям звеньев! Распределение целей согласно письменным приказам! Мы вместе с Асасио и Акацуки атакуем флагман!» Загремели цепи, взбурлила вода под кормовыми подзорами, и восемнадцать истребителей, разбившись на тройки, устремились к заранее разведанным подходам в минных полях. Капитан улыбнулся. «Как раз сейчас посланник божественного Тен-Но сопровождаемый британским и турецким послами в петербурге зачитывает императору северных варваров но то об объявлении войны ну а успеют ли варвары отреагировать на разящий внезапный удар просочившихся прямо под ытлиными носами корабликов или нет их проблемы миноносцы уже набрали двадцати пятиуловой ход приближаясь к проливу босфор втоной на берегу мельтишили огоньки видимо русские получили информацию о начинающейся войне и теперь лихорадочно готовились к бою поздно колонна миноносцев растянулась поднимался туман и было бы глупо протаранить друг друга они шли по счислению что было рискованно но фактор внезапности нельзя было упускать ракетницы приказал капитан молодой мичман протянул ему пистолет с широким коротким дулом сам он держал такой же сигнал оба пистолета выстрелили выпустив в небо красную и зеленую искры в ответ сразу целый сон таких же звезд поднялся с берега указывая на колонну целей на берегу кто-то несколько раз выстрелил пророкотал пулемет но русские орудия пока молчали видимо не наблюдая целей капитан уже решил было что все обошлось как вдруг сзади донесся глухой раскатистый взрыв «Выстрела не было слышно. Возможно, кто-то из наших выскочил на мину, кот Асан. Настолько почтительно, насколько это было возможно в такой ситуации», спросил Мичман. «Это уже не важно. Аппараты к бою», приказал командир отряда. Мичман закричал на матросов, ворочающих торпедные трубы на левый борт. Сзади послышались удар, скрежет, затем еще два таких же звука и беспорядочная стрельба. Похоже, одна из последних троек по неопытности сбилась с курса и полным составом вылетела на камни острова Попова. Это плохо. Знать бы, кто именно оказался столь неумелым, тогда бы перенаправили часть истребителей с пораженных целей на оставшуюся без внимания. Но, увы, умения его моряков вынуждены вступить в бой, не завершив подготовку, еще не те, чтобы менять план на ходу. с берега снова взлетели сигнальные ракеты сопровождаемые яростной стрельбой видимо неповоротливая русская полиция пыталась обезвредить сигнальщиков и прикрывающие их воины ямато отдавали своей жизни за возможность послать товарищам еще хотя бы один сигнал осталось чуть чуть только проходя мимо замыкающего строй русского броненосца кажется это был ссой великий капитан осознал свою ошибку надо было начинать обстрел с ближайшего фланга русского броненосного строя а не производить залпы по всем кораблям гайзинов одновременно а теперь пытаясь выйти на флагманскую россию он вынужден последовательно проходить через огонь всех русских броненосцев богиня аммарассу пока хранила его экипаж море вокруг уже бурулило от трех и шести дюймовых снарядов но попаданий в головной экипаж пока не было следующие за ним асасио и акацуки уже горели как магнитом приманивая на себя новые и новые смертельные подарки что ж у его звена в залпе остаются еще две торпеды вертки япошка попался чуть не упустил пробормотал наводчик каземат на шести дюйммовке севастополя глядя как поднимается в небо столб грязного пара и дыма на том месте где только что находился лидер миноносцев серракума за газзованность на батарейной палубе была намного меньше чем в неудачных по конструкции башнях и он в отличие от товарищей еще мог вести огонь матерь божия да сколько же их тут снаряд в черти все новые и новые тени появлялись из утренней дымки с той стороны откуда их не ждали скользя мимо трех неподвижных костров в неверном свете зарождающейся зари белоснежные следы воснацати дюймовых торпед чертили темную воду. Оседала на правый борт пораженная сразу двумя торпедами Полтава, пытаясь отползти на мелководье на неповрежденной машине. Старый миноносец, неспособный развить и двадцати узлов, бросился поперек третьего торпедного следа и исчез в пенно-огненном столбе взрыва, приняв на себя предназначенную броненосцу смерть. Еще один взрыв, оглушительный и страшный, раздался справа. петропавловск заполошно крикнул подносчик братцы петропавловск подорвали в клочья заткнись салага рявкнул наводчик снаряд посмотрите петр иосифович не иначе третий отряд японцев на попова склоняется контрадмирал иесен приник к биноклю командир крейсера россия петр иосифович серебренников предпочитал биноклю стереотрубу установленную в боевой рубке всего пару месяцев назад не из сугубой осторожности а исключительно по причине более широкой оптической базы так точно карл петрович достали береговые ками муру вот они и пытаются разобраться с ними с близкой дистанции считая что на нас и двух отрядов с лихвой хватит шутка ли двенадцать против четверых если посчитать нашу россию да уж адмирал был мрачен Как ни готовились они, как ни тренировались, как ни налаживали разведку и оповещения, как ни вылавливали шпионов, а все же потеряли два броненосца из пяти. Полтаву, слава богу, удалось посадить на грунт, а Петропавловск... И ведь самое обидное, сообщение о подозрительных кораблях в Амурском заливе поступило в штаб всего за пять минут до первого взрыва. Он задумался. Вспомнилось загадочное распоряжение императора. никого из командного состава эскадра на Петропавловске не иметь. Возможно, государю доложили, что японцы будут первым делом атаковать самый боеспособный из броненосцев. С другой стороны, он и сам предпочел в качестве флагманского корабля резко прибавившую в ходе и вооружении Россию. «Уже 90 кабельтовых, не соблаговолите ли?» — потормошил адмирала Серебренников. «А что тут соблаговолять?» Николай Карлович и так свое дело знает. Сейчас со стороны укоротившейся почти вдвое колонны русских броненосцев разнесся к гулке звук залпа. Через сорок секунд еще один, со второго в колонне, и еще один с третьего. «Как же медленно стреляют!» — пробормотал адмирал. «С таким-то цирком!» — не отрываясь от трубы, пожал плечами командир России. «Хорошо еще, что хоть так можем!» новые удлиненные снаряды не умещались в старые лотки и снарядные погреба и если на черноморском потемке не все же удалось модифицировать подачные механизмы то во владивостоке совсем было отчаялись перейти на новые снаряды выручила русская смекалка носовые баллистические колпачки выполнили съемными и башенные команды навинчивали их на снаряды непосредственно перед выстрелом реальная технология примененная в первую мировую войну на русских броненосцах со старыми сорока калиберными орудиями скорострельность главного калибра разумеется снижалась зато действие новых снарядов по цели особенно на дальних дистанциях стало не в пример лучше ггэбин тому свидетель четыре всплеска поднялись вокруг головной микассы уже со второго залпа сеть береговых постов неустанно сообщала командующему броненосным отрядам рейтцеэнштейну вычисленная по пелингам местоположения и его тройки и эскадры противника благодаря отработанной за зиму системе связи и гигантским двенадцати футовым дальномером на самих броненосцах дистанция была определена точно да молодцы артиллеристы эх было б нас хотя бы пятеро мичман сколько снарядов японца уже в остров колотили виноват господин адмирал выкрикнул кто-то из крейсерских мичманов внимательно наблюдавших за вражеской колонной японцы дают один выстрел в полторы минуты видимо по ффузи с ясима равняются восемнадцатый залп считай четверть боекомплекта у них долой и ничего нашим башням береговым пока не сделалось кивнул иесен наблюдая как рядом с головным броненосцем вскипают пять белопенных всплесков а на палубе начинает разгораться очередной пожар от попадания 500-фунтового фугаса шестого в залпе. «Берег-2! Скорость японцев падает до 12!» отрапортовал еще один мичман. Поверх его светло-русых вихров пристроились массивные наушники с пористыми каучуковыми шумоизоляторами. «Надеюсь, Николай Карлович тоже принял и не сплохует», пробурчал Иессен. «Ага!» видимо полутонный снаряд с одного из броненосцев рейтцеенштейна попал в палубу японца по крутой траектории пробив ее прямо над шестидюймовым казематом бронеевой борт озарился вспышкой и адмиралу показалось что многотонное орудие выброшеное из казимата силою взрыва вошло в воду подобно торпеде японцы ворочают вправо последовательно выкрикнул первый мичман не понравился господину того наш горячий прием не ждали они на телефоннкене передать райтценштейну бить по точке поворота господин адмирал отрапортовал еще из полминуты радист три японских бронепалубника попытались прорваться к бухте под япольского отогнанным аномахом и береговой батареей один предположительно окаси парит и отстает подводные лодки провели атаку одна торпеда его достала и там самураи по зубам получились И смертничков наших с почином, да. Но мало, мало. Мономаху преследовать Акасе, не дать бронепалубникам соединиться с основными силами. Неужели Тога так и уйдет? Задумчиво пробормотал Серебренников. Сколько нам про самурайский дух говорили, про упорство японское. Ну да, береговые батареи, которых он ждать не ждал. Ну да, бьем мы его с дистанции, о которой они даже мечтать не смели. Есть! очередной залп русских двенадцати дюймовок нацелены в точку поворота вражеской эскадры оказался тем самым золотым какие зачастую решают исход боя тяжелый снаряд попал во всего то шестью дюймовую броню развернутой в диаметральную плоскость для перезарядки башни идущего пятым фузии успешно пробил ее и высвободил энергию полного пуда тринитра талуола несколько секунд башня с глядящими в разнобой стволами курилась ядовито черным дымом а потом взмыла в небеса на огненной колонне взрыва теперь может быть и правду уйдет развел руками серебренников глядишь решит что хватит ему мало ему будет мрачно промолвил иен наблюдая как уходит под воду японский броненосец и как остальные кренятся в повороте стараясь не столкнуться с задравшим корму корпусом одного мало только за петропавловск нам троих нужно взять третий отряд японцев отворачивает от попова уходят то киво горит идет последним сообщил радист миноносам атаковать токиву радну идти под прикрытием соколов «Затем сократить дистанцию до 15 и атаковать полным залпом дивизиона», – отреагировал Иессен. «Все на одного. Хоть одна мина из 12 да попадет. Мичман, радио на светителей. Держаться, не ближе 80 за японцами. Обстрел продолжать. Все внимание первому и третьему отрядам. Второй атаковать только при невозможности стрельбы по остальным. Из зоны действия береговых батарей не выходить. Съедят-с». В остальном – действовать по своему разумению. А мы постараемся утопить Акаси, ну и еще кого из бронепалубников, если повезет. Слишком далеко они от своих оторвались, слишком нагло себя ведут. А наглость наказуема. «Дадите двадцать один, Петр Иосифович?» «С половиной», – усмехнулся тот. «Угли-то у нас не в полный груз, специально облегчались». взвыли в вестенгаузовские турбины вращая генераторы дже electric и русский крейсер словно бы взлетел из воды совершая широкую циркуляцию на перехват оставшихся без поддержки японских крейсеров все его восьми дюймовки зашевелились в предвкушении грядущем месте историческая справка адмирал иесен земляк автора в годы русско японской войны начальник отдельного отряда крейсеров эскадры тихого океана возглавлял русскую эскадру в бою в корейском проливе адмирал и эссен уникален уже тем что в русско японской войне он почти единственный из участвовавших в ней российских лотоводцев не погиб и не попал в плен выдержав тяжелейшее сражение с превосходящими японскими силами и потеряв крейсер он сумел спасти два других своих корабля и привел их во владивосток п петрр иосифович серебренников участник цусимского сражения командир бородино во время боя он был тяжело ранен ему повредила шею и оторвалало кисть правой руки но даже на операционном столе он ни на минуту не терял сознание и все время отдавал распоряжение интересуясь ходом боя и ободряя команду в молодости состоял членом морского кружка военной организации партии народная воля в кронштадте в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году вместе с мичманом миклуха и гордомарин серебренников распространял нелегальную литературу и намеревался оставить военную службу чтобы примкнуть к хождению в народ после разгрома военной организации народной воли оставил революционную деятельность в то же время уца плечи и лагуны шальной шестидюймовый снаряд долетевший аж до противоположного берега амурского залива лопнул у прибрежных камней подсветив фигуру непрошенных гостей японские сигнальщики пока не поняли что потревожившие их русские не воинская часть и даже не казачий разъезд а всего лишь двое сотрудников русской контрразведки один из них филер выслеживающий связную майора футса хаатори а другой прикомандированный к нему прапорщик степан степанович гордеев едва оправившийся после ранения но выдернутый из госпиталя как знаток японского языка вот ведь беда ваше благородие прошептал филер обратившись к офицеру по старорежимному следили за девчонкой а тут целый батальон нехрестей максимум взвод автоматически ответил прапорщик снаряжая последними патронами маузер к девяносто шесть именное оружие, врученное лично полковником Потаповым в награду за похищенное из японского штаба документы. «Эх, знал бы, что столько стрелять придется. Взял бы с собой вещмешок. У тебя как?» Филер крутнул барабан револьвера и грустно усмехнулся. «Пусто!» «Тогда так, служивый». Степан вдруг засмущался, что в торопях забыл даже спросить имя контрразведчика. «Бери обеих лошадок». и наметом до ближайшего поста или разъезда. Думаю, что наши уже увидели иллюминацию и сами спешат сюда. Ты им подскажешь, где искать гостей, а я пока с ними побеседую, по-свойски». «Эх, Степан, Степан!» — прошептал прапорщик, провожая глазами Юркова не по годам Филера. «Везет же тебе на приключения! Из огня да в полымя!» «Кстати, насчет пламени!» Над заливом грохотало и сверкало непрерывно. В трех или четырех местах занималась Зарева. Казалось, что колесницы Зевса спустились с небес и раскатывали по волнам Золотого Рога и Амурского залива. «Пора и нам пошуметь», — скомандовал себя Гордеев, передернув затвор и рывком бросил себя из-за спасительного укрытия вправо по прибрежной тропинке. Десять шагов, приглядеться, развернуться и быстро сделать пять выстрелов в сторону противника, на ходу изображая стрельбу пачками целого отделения. Потом такой же маневр в другую сторону. Ну вот, кажется, и все. Теперь только кулаком грозить и камнями бросаться. Кусты шевельнулись неясно тенью, и под ноги разведчику упала галька. «Эй, солдатик!» — услышал прапорщик на смешливый девичий голос. «Живой?» «Кто там?» — полушепотом ответил Гордеев. «Да». отбросив бесполезный маузер и судорожно схватившись за шашку единственный кто может спасти тебя от героической гибели кусты еще раз чуть качнулись прапорщик готов был поклясться что никто к нему не подбегал и не подползал только рядом вдруг материализовалась лесная еккимора во всяком случае именно так описывала их маленькому степушке бабушка мол кикимора мала тонка с большой головой длинными руками короткими ногами у нее выпущенные глаза мохнатые лапы рожки хвост она покрыта перьями или шерстью еще бабушка говорила что кикиморы обыкновенно невидимы неугомонны быстро бегают и могут общаться с людьми человеческой речью единственное о чем умолчала бабушка это оборужии лесных жительниц существо присевшая рядом с прапорщиком на одно колено опиралась с тоненькой рукой на короткий кавалерийский карабин все остальное совпадало большая голова с торчащими сухими веточками мохнатая будто покрытая мхом шкура и глаза вот глаза были вполне человеческие смеющиеся и совсем не страшные но гордеев увидел их не сразу а когда кикимора легким движением руки откинула закрывающую все лицо вуаль наклонила голову и внимательно осмотрела прапорщика не ранен кто вы гордеев говорил это понимая что произносит самую большую глупость какую только можно выдумать в его положении урядник юдина ваше благородие особый взвод ночных охотников насмешливо представилась лесная жительница и прапорщика будто тюкнула в темечко а память услужливо вытащила из за крамов прогремевшая год назад на весь дальний восток награждение героических казачек защищавших благовещенск во время восстания эхотуаний. и слухи, что все они до единой приглашены императором в его личную охрану. «Не задели? Ну и слава богу! Отдохните, ваше благородие! Теперь мы повоюем!» Только теперь прапорщик заметил, как слева и справа от него бесшумно появлялись и перемещались вдоль тропинки неясные тени, слышалось сосредоточенное сопение и клацание передергиваемых затворов. «Огонь по готовности!» — уже громче скомандовала Кикимора — и направила в сторону японского десанта сигнальный пистолет вери ослепительно белый комок огня вытянулся дуго к берегу заскакал по камням зашипел рассерженной змеей и его недовольный голос сразу же заглушил дружный треск автоматических винтовок федорова расщепея в то же время на острове попова по ступенькам кп экспериментальной башенной батареи береговой обороны буквально скатился казак ошшале вращая глазами и судорожно хватая ртом воздух господин капитан все смяли нас охранение больше нет еще десять минут и японцы будут у орудий артиллерист забористо по морскому выругался бросил на планшет карандаш и рывком поднялся с места одновременно расстегивая кобуру револьвера «Как же не вовремя! Мы так хорошо накрыли того! Сколько их?» «Не меньше сотни! В основном с миноносцев, что на камни налетели! Было больше! Первую волну наши пулеметчики посекли, а потом по ним врезали с воды прямой наводкой, а англичане ударили в тыл, в окопы ворвались!» «Англичане? С чего ты взял? Откуда они тут?» «Поручик пехотный сказал, до того, как убило его!» пароход еще вечером шастол вроде как германский могли с него высадиться ладно потом разберемся пошли покажешь откуда пойдут они поднялись на контркарп как раз во время очередного залпа длинные языки пламени вылетевшие из стволов и разорвавший ночное небо моментально ослепили а грохот залпа заставил невольно присесть оставив после себя нудный неумолкающий звон в ушах вот там и там нехрести поднимаются уверенно указал казак направление движения неприятеля а по другому и не получится скалы решение пришло моментально офицер нырнул в боевую рубку уже зная как и чем встретит врага никифоров слушай внимательно стволы в ноль развернуть на тридцать градусов влево ориентир одинокая сосна правее два зарядить холостым да только пороховой заряд и не жадничай огонь по красной ракете Точно такую же команду получила вторая башня стволы орудий нехотя отворачивались от вражеской эскадры и нащупывали новую цель. Трез кружейной перестрелки слышался все ближе и вот на склоне на фоне светлеющего неба появилась редкая цепь защитников алкие остатки двух рот прикрытия в чью задачу входила противодесантная оборона побережья в отступлении инфантерии с позиции артиллерист не видел ничего позорного наоборот, удивлялся что хоть кто то остался в живых и более менее организовано отходит после массированного обстрела главным морским калибрм отступающие успели добежать почти половину расстояния до батареи когда из за откоса вымахнула и начала расползаться по небольшому плату темно синяя волна военно морских мундиров японского императорского флота вот они остановились грохнул нестройный залп и несколько отступающих будто споткнувшись упали на пожухлую траву и больше не поднялись капитан почувствовал как у него повлажнели ладони при одной мысли что пистолет может дать осечку и комендоры не увидят сигнал на открытие огня да нет командир башни прапорщик никифоров вполне самостоятельный и понимает что делает и зачем должен сообразить а если не сообразит вот он сам вылез из под брони кричит и машет руками отступающим. Японские матросы, сломавшие строй в предвкушении расправы над ненавистной батареей, превратившись в многоголовую и многорукую толпу, жаждущую крови, почти настигли беглецов и почти прорвались к орудиям. До них оставалось не более 30 шагов, когда с горы, господствующей над островом, взвелась в небо одинокая красная ракета, а в лицо атакующим... плеснуло пламя из преисподней в армузском проливе спустя два часа после начала боя вот и все дмитрич вздохнул поручик жуковский пара корабельных залпов и нет батареи только наше орудие и осталось и корректировщиков накрыли впредь нам дуракам наука согласно кивнул фельдфебель коля выживем конечно а в заклад бьюсь что они по вершине чисто для проформы вмазали и права оказались в другой речь корректировочный пункт рядом с ориентирами не ставить скромнее надо быть ваш бродь скромнее а то он штабных что в португальской крепости засели еще издали в пыль разнесли тоже чисто для проформы а это грех смертный они ж безвредные совсем чисто кошиняа а потому бесполезные и что сейчас предлагаешь без корректировки Почему же без? Помните, флотские жалились, что у них кто-то малый дальномер спер. Так это... А чемоданов нашел. Под кустиком валялся, невозмутимо пояснил Фельдфебель. Не чемоданов, само собой, валялся, а дальномер. Маленький Кузнецов с ним сидит вон в тех камушках, под мешковиной. И телефон для него чемодана в портовой конторе нашел. В Бондарь-Бассе еще. Хороший телефон, американский, фирмы Белл. Так что считайте ваш брось. а мы тут меры примем эй болезнные брезент поправить водой смочить заорал он живо живые шаки банником вдрочном деланные чем меньше пыли тем позже нас накроют солдатики забегали расправляя и прибивая кольями растерлены перед восьмидюймовым жерлом брезент и поливая его грязной пахнущей гнилью водой из здоровенной бочки на воде дмитрич вздохнул поручик у тебя опыта побольше будет пару выстрелов успеем дать а там надо три вздохнул в ответ фельфебель чтобы для гарантии что за два попадем не ручаюсь а капян крикнул он здесь господин фельфебель бей петренко чагина и кузнецова большого хватайте подмышку по картузу к ним шашки динамитные из тех что от саперов остались и зажигалки не забудьте Добирайтесь вон до тех камней, что в четверти версты правее и чуток пониже. Пристраивайте меж камнями заряды, с интервалом шагов двадцать между ними. Через семь минут поджигайте шнуры. На две минуты режьте, да поровнее, чтобы как батарейный залп выглядело. И ноги в руки. Держи вот. Он протянул носатому фейерверкеру дешевые часы-луковицу. Их выдали всем унтерам пару месяцев назад. Тот отдал честь и рванул к дальнему блиндажу. «Мы, ваш брось, молчим, пока по вспышкам главный калибр не разрядят. По четырем-то они обязательно отработают, не побрезгуют. А потом им для перезарядки стволы по носу да по корме ворочать. Потом обратно. Две минуты у нас будет. Как они пальнут, так и мы. Макрожопы-то проспали, как обычно, так что с утюгами этими...» Он кивнул на наползающую справа броненосную колонну. «Только нам и разбираться. Наводим не по головному, а по второму в колонне». У первого башни закрытые, не пробить. Все, добег, черт носатый. Командуйте ваш бродь. Дистанция 6806. Скорость 18 верст. Заорал сидящий с телефонной трубкой у уха чемоданов. Дальномер у флотских в богомерзких милях до кабельтовых размечен, пояснил Фельдфебель, приникая к прицелу. Срамота. Кузнецову аж на табличку для перевода рисовать пришлось. Поручик присел за бруствер. приложил к глазам бинокль прикинул упреждение девять тысячных или полкорпуса угломер на шесть восемьсот на сопровождение все от ствола воду приготовить стрелять после залпа покопяну сопровождайте черти рявкнул фельдфебель на артиллеристов занявших позиции у ворота горизонтальной наводки вот так крути влево чуть быстрее притормози во так и вертите в четверти версты справа длинно грохнуло орудие в башнях и барбетах прекрасно видимых с позиций английских кораблей зашевелились затем по темным силуэтам пробежали вспышки огонь последнее уцелевший орудие батареи выстрелило за мгновение до того как земля между ним и разбитыми ранее позициями соседей превратилась в ад несколько шестидюймовых фугасов легли перелетом расчеты засыпало охренной крошкой откат нормальный заголосил замковой заряжай скомандовал поручек живо живо дмитрич ты как живой ответил тот наблюдая за поднявшимся всплеском в сотни метров от идущего вторым броненосца по целику хорошо дальше сто двадцать крикнул покрытый пылью чемоданов батарейцы вертели рукоятки лебедки поднимая к старому орудию очередной восьмиудовый снаряд нового образца брезент поправить воду на брезент приказал жуковский броненосцы снова рявкнули на этот раз средним калибром вколачивая снаряды в тучу пыли поднявшуюся на месте предыдущих попаданий орудие готово крикнул замковой на дальномерие шесть триста девяносто сообщил чемоданов упреждение восемь тысячных угломер шесть пятьсот по готовности огонь откат нормальный снаряд снес одну из стоящих в ряд труп броненосца не разорвавшись и пенный всплеск встал чуть дальше цели брезент поправить воду на брезент судя по всему на головном разглядели вспышки его башни все еще находились в сагитальной плоскости стволы были задраны вверх на угол перезарядки но батарея шести дюймовок отстрелялась почти верно снаряды легли с недолетом сожений в пятьдесят на дальномерии шесть двести пять на угломерии ставить шесть двести пятьдесят упреждение восемь по готовности на этот раз прицел шести дюйммовок головного был точнее по руке чуть выше локтя ударила почти не больно сзади кто то закричал приникший к биноклю жуковски левым виском чувствовал взгляд направленных на него стволов главного калибра худо он знал что не услышит своего залпа тринати с половиной дюймовый снаряд летит вдвое быстрее звука поэтому он был очень удивлен когда со стороны моря донесся взрыв орудие готово огонь пушка рявкнула и поручик понял они сделали что могли он оторвался от окуляров бруствор орудийного дворика был почти полностью разрушен у подъемника лежало несколько тел в местных рубахах, а на его собственном порванном рукаве расплывалось кровавое пятно к счастью небольшое головной худ все так же шел вперед, но стволы его носовой башни уже и вправду развернутые в сторону берега торчали под нелепыми углами, а с крышей башни что то явно было не в порядке. из под нее курился дымок мы же по второму целились успел подумать поручик прежде чем рядом с бронированным бортом встали еще четыре фонтана а потом итекающую дымом башню худо подбросила секунд через двадцать накатил гулкий грохот и поручек понял что они еще немного поживут не проспали морячки крикнул от орудия фельдфебель это же наши броненосцы по головному бьют «Да и мы своему влепили ваш бродь, правда, по поясу! Эй, кто живо остался? Брезент, вода! Давай, давай! Не все нас видят, и мы не торопимся помирать!» «Дистанция шесть ровно», — передал Чемоданов. Так, скорость они увеличили. Сейчас двадцать одна верста. Угломер шесть ноль пятьдесят. Упреждение десять. По готовности! Следующим выстрелом они снова попали. И еще одним прямо в барбет. но второй броненосец тоже записали флотским обидно это как оказалось был риполз после взрыва второго им и удалось добиться попадания еще в один броненосец правда без видимого эффекта но весь расчет старой восьмидюймовки точно не останется без наград только как назло окопян разгрохал о камне фельдфебельские часы когда улепетывал из под первого залпа и жуковский пообещал почтую заказать ивану дмитриевичу золотые фирмы павел боре